Никогда прежде Вивьен не думал, что процесс очищения тела от грязи мог быть таким болезненным. По приказу лорда слуги вымыли его и вычесали большую частьвшей блох из его волос. Во время этой процедуры он вздрагивал от каждого прикосновения, а слёзы непроизвольно лились из глаз. Ещё более болезненным оказался визит врача, который обработал раны на спине и перевязал обрубки пальцев. Он много говорил о восстановлении баланса жидкости при учёте того, как сейчас выстроены планеты на небе. Но Вивьен почти ничего не понимал. Он знал лишь, что был чудовищно измотан, боялся каждого взгляда в свою сторону и желал одного чтобы его оставили в покое. По приказу епископа Ларана из тюремной камеры его перевели в келью и заперли под охраной. Здесь было почти так же уютно, как на постоялом дворе, и Вивьен сумел быстро забыться сном, даже несмотря на боль. Разбудил его стражник, оставивший для него паёк. К удивлению Вивьена, сегодня это был не только хлеб, но и лёгкая похлёбка с несколькими небольшими кусками баранины, а вместо воды принесли стакан вина. Вивьен смутно вспомнил, что врач говорил что-то о питании, но не смог припомнить что именно. Он ощущал лёгкий озноб. Руки его дрожали. Правая горела огнём, и ему было страшно пролить похлёбку. Поэтому он ел медленно и осторожно, несмотря на желание жадно наброситься на еду. Затем, борясь со страхом, что за ним снова придут, Вивьен опять попытался уснуть на жёсткой койке. По крайней мере, здесь ему легче дышалось, и сон, он надеялся, придёт быстрее, чем в затхлом подземелье. Вдруг на двери щёлкнул замок, и она тут же открылась. В келье появился Лоран. Вивьен попытался подняться с койки при виде епископа, хотя ощущал, что у него совершенно нет на это сил. Взгляд заотравленного зверя следил за каждым движением епископа. Лоран приметил намерения арестанта, покачал головой и остановил его жестом. Лежи спокойно, не вставай и не бойся. Я здесь не для того, чтобы тебя допрашивать, тихо, с лёгкой печалью в голосе сказал он. На самом деле я здесь, чтобы тебя проведать, Ларан вздохнул. Мне жаль, Вивьен. До этого не должно было дойти. Вивьен с трудом заставил себя перестать дрожать, хотя и не знал, как реагировать на визит епископа и можно ли верить его словам. Лоранс сделал несколько шагов к койке Вивьены. Голос его зазвучал тише. Послушай, я знаю, что ты не заговоришь, невесело усмехнулся он. Я не собирался тебя вынуждать. Напротив, я молюсь о том, чтобы тебе хватило сил отстоять свою невиновность, Вивьен. Я не имею права допрашивать тебя самостоятельно. Архиепископ Деборд ясно дал мне это понять. Уверен, он написал его святейшеству, может, и руанскому архиепископу, для пущей страстки. Он наверняка сообщил им о том, что я вмешался в допрос и проявил неслыханную наглость. Когда придёт ответ из Авиньона, возможно, меня снимут с поста и проклятье Вевен. Я надеюсь, это того стоило. Надеюсь, я действительно заступился за невиновного человека, а не за еретика, потому что он осёкся на полуслове, поджал губы и отвёл взгляд, будто устыдившись собственных речей. Я хотел, чтобы ты знал, что будет в ближайшее время. Пока гонец не доставит срочное послание в Авиньон и не вернётся обратно, Допросов не будет. Врач не перестанет лечить тебя, и я порекомендовал ему как можно дольше назначать тебе улучшенное питание. У тебя будет время восстановить силы, чтобы сопротивляться, Ларан покачал головой. Но вряд ли много. Вивьен продолжал смотреть на епископа, чувствуя растущее желание поговорить с ним по душам, но после его слов не смог себе этого позволить. Прости. Вновь покачал головой Ларан. Я знаю, после всего через что ты прошёл, если ты не виновен, тебе просто тошно слушать, что я тебе сейчас говорю. Особенно о моём смещении с поста. Должно быть тебе всё равно, и ты жаждешь лишь, чтобы тебе прекратили причинять боль и проявлять к тебе эту жестокость. Мне жаль, что я больше ничего не в силах для тебя сделать. не дождавшись ответа, Ларан кивнул и повернулся к арестанту спиной. "Да поможет тебе Господь", тихо произнёс он. Ларан уже сделал два шага к двери, когда Вивьен едва слышно окликнул его. "Ваше преосвященство", прошептал он, и епископ вздрогнул и обернулся. "Спасибо". Ларан прерывисто вздохнул. По этих стенах так часто гуляют ветра. Иногда даже кажется, что в них слышится чей-то шёпот. Он устало улыбнулся, но в глазах мелькнула заговорщицкая нотка. Больше он не сказал ничего, лишь оставил эхо таинственности его мыслями, подарив ему несколько дней спокойствия и безопасности. Этой ночью Вивьен Коллер видел слишком много кошмаров и просыпался от них в слезах и холодном поту. Каждый раз он не был уверен, что вернулся в явь, каждый раз опасался, что визит Лорана ему привиделся. Амрачная реальность вскор вновь принесёт с собой доборда и новый допрос. От этих пугающих мыслей поначалу спасало осознание того, что Вивьен поместили в келью, а не в камеру. Но вскоре и в том, что Келли не сон, он начал сомневаться. В минуту полной потери ориентации Вивьен вновь ощутил сильный озноб. Разум подсказывал ему, что начался сильный жар, возможно, от ран, но сделать с этим он ничего не мог. Лёжа на койке и дрожа, он забыл, что запретил себе вновь обращаться к Богу после того, как проклял спасителя. Теперь разум его отчаянно тянулся к тому, что когда-то поддерживало его, что когда-то давало ему силы. Господи, услышал он собственные мысли. Ведь я же любил тебя. Я не был безгрешен, но старался в силу своей слабой человеческой сути поступать по твоим заветам, следовать им. Я жил, слушая голос совести. Так ты наказываешь даже не каждого убийцу и вора, такими страданиями не порицаешь клеветников и мошенников. Почему же со мной так? Да я далёк от аскетичной жизни твоих святых. И всё же я всегда старался помогать ближнему, разве нет? Ты же знаешь, я делал всё, что мог. Вивьен вновь почувствовал, как слёзы текут по щекам, безмолвно жалобно, тихо. И даже толком не ощущал, как рыдание душит горло, лишь знал, что слёзы льются из глаз и не мог ничего сделать, чтобы остановить их. То, что я сделал, то, что произнёс, это было ужасно. Я отрёкся от тебя под пыткой и теперь даже не могу покаяться, как то предписывает канон. Самое ужасное в том, что я даже не уверен, что так правильно. Я не знаю, что ты уготовил мне после смерти. Я даже не знаю, как скоро она настигнет меня. Меня пугает то, что будет дальше: рай, ад или следующая жизнь. Я больше не знаю, что считать правдой, и ответа мне никак не узнать. Он зажмурился. Неведение Это ещё одна пытка, одна из самых изощрённых, и её применяет не инквизиция. Её применяешь ты. Ты применял её даже к собственному сыну. И как же я хорошо понимаю сейчас его отчаяние. Я хочу узнать то же самое. За что? Почему ты оставил меня? Ответом ему мог быть только каменный стон старого здания епископской резиденции. Безмолвная ночь несла с собой новые кошмары и новые вопросы без ответа. Теперь, когда пытки на время остались где-то в далеке, терзать Вивьены принялись его собственные страхи и сомнения.